Наступила суббота, и я отправился к Свете, как и обещал. Перенестись в реальный мир оказалось не так-то сложно, хотя признаюсь, легкое головокружение все же осталось. Наверное, пройдет со временем, дело привычное. Привет! Я вошел в кондитерскую и помахал рукой. Волкова как раз отдала заказ щупленькой старушке. О, молодой человек! Радостно заявила бабулька с веселым акцентом: "Вы т а к и не зря сюда явились, я вам говорю. Светочка печет исключительно вкусные пироги, а такие, что бабушка Сара не видела лет двадцать в своей жизни. И уже на пороге. А Сарочка, поверьте, много е повидала". Когда дверь закрылась, мы вместе со Светой дружно расхохотались. Постоянная клиентка? Успокоившись, я подошел к стойке. Ага, одна из немногих. На этих словах она несколько потупилась. Так может тебе пора перебираться в более прибыльный район? предложил я. Каким образом? Женщина покачала головой. Где взять деньги на переезд? Продать этот магазинчик? Я обвел взглядом помещение. Кому он нужен? Даже если и найдется идиот, что решит вести здесь бизнес, то от продажи много не заработать. Да, дилемма. Как-то так. Печально вздохнула Света, но потом решила сменить тему. А у тебя как дела? Ты говорил, что должна была начаться учеба. А, да. Я вяло отмахнулся. Мне теперь надо выучить все, что первокурсники проходили в течение полугода. Чтобы догнать их и понимать, о чем говорят на лекциях. Ну, парень, ты не глупый, мило улыбнулась она. Справишься. Тем более такой шанс выпал, что... И в этот момент на улице послышался громоподобный взрыв, от которого задрожали витрины. Света испуганно вскрикнула. Я тут же перемахнул через стойку и повалил женщину на пол, придавив своим телом. Цела? выпалил я. Пока да, отозвалась она. Но если не слезешь, я задохнусь. О, прости. Пришлось подчиниться и освободить свету от. Ну да ладно, об этом лучше не думать. Что это было? Настороженно спросила женщина, глядя на улицу. Опять лишние? Не знаю, пробормотал я и направился к двери. с т о й здесь и никуда не выходи, Матвей. Прошу, оставайся в магазине. Я с просьбой посмотрел на нее, а потом все же вышел наружу. н и истинных, н и лишних я не заметил, только любопытные зеваки, выбравшиеся из своих домиков и лавок. И снова за углом позади меня прозвучал взрыв, но на этот раз гораздо ближе, а буквально через секунду прямо на меня выскочила такса с застекленным черепом. Обычная собака, но на голове был прозрачный купол, сквозь который виднелись розовые мозги. м е р з о с т ь Животное бросилось мне под ноги и жалобно заскулило. В груди сжалось сердце. Мне захотелось поднять таксу и прижать к себе, но я не успел, ведь следом за ней из-за поворотов вырулил небольшой робот на одном колесе, ростом примерно до моего пупка. Квадратная голова, руки пружины и горящие красные глаза. Не оставалось сомнений, от кого убегал а такса. Вот только на кой роботу это чудо. Механический преследователь притормозил посреди дороги, повернувшись в нашу сторону. Он казался забавным и неопасным первые несколько мгновений, а потом пластины на его груди разъехались и внутри загорелось нечто красное. Я увидел небольшую продолговатую штуковину, напоминающую ракету, поэтому среагировал инстинктивно, вскинув руку, мысленно сжал снаряд, не позволяя ему вырваться наружу. Краем глаза заметил, что вокруг него завивается воздух, но в тот момент не обратил на это внимания. Робот же дернулся сперва в одну сторону, потом в другую, но избавиться от ракеты не получилось. Я усилил ментальный натиск, и через мгновение она взорвалась, р а з в о р о т и в ч е л о в е к о п о д о б н у ю машину на части. Пригнулся от осколков, но на моё счастье никого и ничто не задело, лишь асфальт поцарапало до стены. Обалдеть! восхищенно выдохнул я, смотря на свои ладони. Это же стихия воздуха, ага! Послышался хрипловатый бас откуда-то из под ног. Опустил взор, но никого, кроме таксы, не увидел. Осмотрелся, но рядом никто не стоял. Чего головой мотаешь, будто девок красивых боишься упустить? Снова этот голос. Здесь я, здесь. Я обернулся как раз в тот момент, когда такса подошла к стене, встала на две задние лапы и повернулась ко мне, облокотившись на плечо. Ну чего вылупился? Ты. Да, да, я говорящий пес, произнесла, про произнес, такса, такс. а Черт, я запутался. Меня зовут Брай, зверь. Да, так определенно будет лучше. Протянул мне переднюю лапу. И я хотел бы сказать тебе спасибо. Ты меня здорово выручил. Хотя я бы и сам справился. Ага. Все еще обескураженно произнес я, пожав мягку ю лапку. а что? Есть закурить? – перебил меня Брай. Жуть как хочется, аж уши в трубочку сворачиваются. Ты еще и куришь? – я вновь обомлел. Ага, хмыкнул пес. А еще выпить люблю. Он посмотрел по сторонам. Вот черт, какие же вы людишки любопытные! Опустившись на все четыре лапы, медленно побрел кондитерской. В это время из дверей выскочила перепуганная Света. Матвей, с тобой все в порядке? Она бросилась ко мне и осмотрела с головы до ног. Да, да. Неуверенно пробормотал я. А вот он? у к а з а л на таксу, что уже скрылась в магазине. Кто? Женщина обернулась, но никого не увидела. Брай. Прорычал я и двинулся следом. Почему-то меня взяла злость. Одно спасибо и никаких объяснений. Нет, так дела не делаются. Эй, животина! Я вошел в магазин и снова замер на месте. Чего? Недовольно протянул пес, потягивая прямо из бутылочки коньяк, что Света использовала для выпечки. Да ты совсем охренел! Я сжал кулаки. Есть малость, он не стал отпираться. Тебе что-то не нравится? Жалобы прошу подавать. А ну ка иди сюда! Я не дал ему договорить, бросился к гостю и схватил его за шкирку. Выметайся! Погодь, погодь, погодь! Брайт тут же задергался в руках. Я должен что-то тебе рассказать. Ну, только будь готов. Он сделал глубокий вдох. А потом выпалил серьезным тоном: "Я твой отец".